Адреналин и рассказы про разведчиков Когда я вернулся на дядю Васю и попытался уснуть, адреналин, бурлящий в крови, не позволил это сделать. Адреналин – нейромедиатор, отвечающий за стрессоустойчивость. Под воздействием опасности он вбрасывается в кровь, и сосуды, ведущие к сердцу и в мозг, расширяются и дают стойкое ощущение, что ты видишь и слышишь намного лучше, чем в обычном состоянии. Уровень психической энергии и активности стремительно возрастает до уровня «крепкий орешек». Расслабиться в таком состоянии не представляется возможным. Несмотря на все уговоры и настояние медиков, уснуть в этом состоянии я не смог. Как только я садился и переставал общаться, мозг начинал беспокоиться о потерянной рации. Чтобы не сидеть без дела, я занялся подсчетом раненых и убитых и стал связываться с командирами групп. Эта процедура, в отличие от хаоса первых недель, стала автоматической. В конце дня командиры групп докладывали мне о потерях и пополнении, а я фиксировал это в своих записях. После этого они дублировали эти сведения дежурному по связи, перечисляя ему позывные, номера жетонов и оружия. Это дисциплинировало командиров и позволяло быстро восполнять потери. Когда Женя докладывал о потерях, он всем нам сообщил грустную весть. Боец с позывным щенок, наша любимая собака, погиб сегодня при минометном обстреле. Не успел спрятаться, его посекло осколками. Животные на войне – это всегда печально. Родившись в домашних условиях, живя среди людей, собаки и кошки не понимали, что происходит. Почему их хозяева, спешно покидая свои жилища, оставляют их на произвол судьбы? В силу инстинктов и желания выжить, они быстро учились приспосабливаться к естественной среде и добывать себе пропитание среди разрушенных населенных пунктов. Самой доступной едой для бездомных животных становились мертвецы, которых забыли похоронить. Некоторым животным везло больше, они прибивались к боевым подразделениям, которые кормили их, но таких было мало. И это тоже не гарантировало выживание. Если группа была на то вероятность погибнуть от мины или стрелкового оружия у животного была такой же, как у любого бойца. Я помаялся около часа и присел у печки чтобы послушать местные байки и попить кофе. Я подошел в тот момент, когда обсуждали награждение бойцов соседнего подразделения разведки. Такая новость тут. Одному нашему лично Владимир Владимирович медаль за отвагу вручил. Поделился новостью кусок. У нас в РВ воюют. Командир группы. брек позывной. У вас вообще все не как у всех, конечно. «Конг нас любит», — согласился подошедший Шварц. «Постоянно нам говорит, вы лучшие». За шевроны и жетоны украинские ништяки всякие дает. РВшники были намного более сплоченным подразделением, чем все остальные. Бас постоянно общался с ними и имел там несколько приятелей, через которых мог достать то, чего не было у нас. Особенно помогал нам боец с позывным «Беда». Настоящий воин. Решительный, смелый и простой в общении. Прикинь, у них и сникерсы там, и энергетики есть. Они сами скидываются и покупают. Негромко говорил мне Бас. Такой коллектив дружный. И шевроны Конг отличившимся дает. Я первый шеврон вагнеровский на их кашнике увидел. А за что обреку медаль дали, поинтересовался я. «Мне было интересно, что нужно сделать, чтобы тебя наградили». За ДК? Когда ДК штурмовали, он там сильно отличился. И группу в штурм водилы, и взяли они его красиво. Да в принципе не только за это, а вообще. Он у них там легенда. Он там пер так пер. Фотографию номер 10. Награда бойца Шевроном Можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Если Бас говорил о ком-то уважительно, это само по себе многое значило. Чтобы добиться его уважения с его высокими требованиями к себе и к другим, нужно было постараться. Его, кстати, чуть снайпер не застрелил на нашей дороге до труп, с удивлением заметил Серега. У него каска была такая безухая, он стрелял там из пулемета, одиночными с оптикой, а снайпер влупил ему прямо в тыкву, но каска спасла. Уже, видимо, пуля на излете была. Конечно, если бы поближе было, там бы шансов-то никаких. Контузило? Ага. Короче, он рассказывал, пуля вышла, голову не задела, но лампочку здорово ему встряхнуло. Я посидел немного у печки и пошел прилег на свое любимое место. В надежде уснуть. Сна не было, но и бодрости тоже. Это было дурное состояние, во время которого обострялись страхи и паранойи. Едва дождавшись рассвета, я стал торопить пацанов с поиском рации. Если бы мы ее не нашли, пришлось бы заморачиваться и перепрошивать все станции на передке».